Глава шестнадцатая Сарацин разбушевался. в о р Саранцев снял с головы наушники. Вид у него был самоуверенный и даже злой. Хорошо, старший лейтенант, продолжайте слушать этих двоих старых п е д е р а с т о в Что, товарищ майор? Кого подростков? Уточнил дежурный офицер секретной машины для прослушивания разговоров. Ничего, все нормально. Продолжайте записывать их разговоры. Надеюсь, качество звука будет таким же отличным. Да, если мы поедем за ними в Дубровск, ответил старший лейтенант. Это само собой. Держитесь от объекта не более чем на удалении пять километров, лучше меньше. Я покидаю вас. Звоните мне раз-два часа. Впрочем, сегодня не нужно звонить, я буду очень занят. Есть, ответил Старлей и расплылся в довольной улыбке. Шеф похвалил его. Операция не шуточная. Если это не розыгрыш, он сейчас слушает диалоги. настоящих шпионов. Майор Саранцев был сосредоточен и суров. Он частенько поглядывал на часы, кому-то звонил и что-то уточнял. Потом вызвал к себе г р е м е ш у и мягко приказал: "Милочка, видите этого пикантного дедушку на фото? Да, товарищ майор. А кто он? Ученый. У вас час. Я должен стать точно таким же." Не будем терять драгоценное время. Томас и Жан едва успели заскочить на подножку экспресса следующего до станции Широкая Волга. Они прошли в центр состава и расположились в вагоне первого класса. Томас повесил легкое пальто на крючок, осмотрелся и неудовлетворенно присел на не новое бархатистое кресло. Девушка. Русская красавица, эй, крикнул Томас. Что, что вы кричите, мужчина? Вы же не одни в вагоне. Вон мамаша с ребенком спать л о ж и т с я Не кричите так больше, д и кари какие. Алло, девушка. А когда подадут чай? Не унимался с е д о в л а с ы й мужчина. Вот именно, я бы с удовольствием перекусил чего-нибудь горячего, уточнил Жан и о б л и з у л с я Чего? Ха. Вы кто, голуби? – спросила рослая проводница и вставила свои пальцы в жирные бока. Мы туристы, путешествуем в Дубровск. А туристы? Ясно, голубки. В общем так. В нашем поезде ничего такого нет: ни чая, ни кофе, ни какао с белой булкой, в а р е н о й п т и ц ы с рисом тоже нема. Расмеялась проводница и пошла дальше по вагону, проверять наличие билетов у нескольких пассажиров. Как же так, барышня? Но ваши билеты стоят дороже, чем в Париже, а там к ним и булочка и кофе в комплекте, а кофе вкусный со сливками, завопил Томас на кривом русском. Вы товарищ турист, это того не буянте. А то я мигом охрану вызову. Будет вам и кофе, и чай с пряником тульским в другом павильоне. А если купить? не смело спросил Жан, д е р ж а с ь за ноющий нос. Где тут магазин? Я не вижу. Раньше помню, жратву здесь возил один чокнутый, но у него это никто не покупал. Теперь вот и он не возит, уточнила по деловому проводница. Где же он? <смех> Смеясь, спросил Жан. И з д о х отоски от п о д д е р ж а л а его тон проводница. А почему же не покупали? удивился седой американец. Потому что три цены, милой, расмеялась с женщина из первого ряда с батоном в о р т у и отвернулась. Она жевала батон и смачно шевелила старыми обветренными губами. Три цены, прошептал Жан, и потупившись, уставился на бегущие зеленые пейзажи за окнами. Но зачем три цены? А сколько вам надо? Я же говорю, тут н е гастроном, ни з к и х цен. Брызнула проводница и удалилась. Экспресс быстро набирал скорость, Томас и Жан откинулись в креслах и закрыли глаза. Томас пытался уснуть. но голод и отсутствие элементарного комфорта раздражало и бесило пожилого джентльмена. Жан тоже ворочился и постоянно ощупывал избитый нос. ч ё р т о в поезд! Я не выдержу этого долго. Если здесь туалет с горячей водой, резко крикнул француз на весь вагон, словно его только что ошпарили. Вы что, опять орете? к л е п в рот засунуть из интерната, что ли? Возмутилась проводница. Я не о р у я спросить вас нормально. в с к о ч и л с места Жан и чуть не сорвался. Вы не из психушки случаем, кадры? Продолжила проводница абсолютно спокойно, пересчитывая десятый раз билеты. Я знаю, под Дубровском есть несколько д у р о к там и церковь рядом. И по гост есть приличный. По гост? испугался е р ж а н т Последний раз вас предупреждаю. Потом вызову наряд полиции и вшить свободный полет. Только в начале штраф оплатите. Шмякнула проводница и загоготала. Сейчас она была похожа на свинью, съевшую вилок сочной капусты и несколько морковок. А что, барышня? Туалет здесь есть? Почти шепотом спросил Томас. Есть, цельных два, один в голове состава, а второй в хвосте. Только тот, что в хвосте, давно сломан и закрыт. Такие же психи все и ломают. Сад мимо, а потом и прыгают по унитазу. А в голове туалет для персонала. Спасибо, мы потерпим, не раздумывая, ответил Томас. Потерпите, Дубровск городок зеленый, кустов там много, л о п у х а тоже. Серьезно ответила проводница и опять ушла, где-то села и задремала. Поспите, Жан, свободный полет это очень страдно. Я не удивлюсь, если они таких как мы выкидывают из поезда на полном ходу. Тихо произнес Томас. Это невероятно! Еще и штраф оплатить. Фантастика! Мама, забери меня домой! Пролепетал Жан и закрыл глаза. В конце вагона сидел аккуратно одетый мужчина, почти старик с козлиной бородкой, аккуратными усиками на манер Адольф, в р о г о в ы х очках на тонком носу и с наслаждением поедал в полном одиночестве. горячего цыпленка, табака и ароматный белый хлеб. Кроме этих вкусных кушаний на столе имелись розовые кубанские помидоры, огурчики, разда зелень и отварные яйца. Запах прекрасных блюд щ и к о т а л в носу Томаса и Жана и совершенно расстраивал их пошатнувшуюся нервную систему. Наконец-то одинокий мужчина приподнялся из своего кресла и шаркая по полу мягкими домашними тапочками подошел к дремлющим мужчинам. Ке, господа, я очень сильно извиняюсь, но вынужден был вас разбудить. Что, а вы простите, кто будете? Контроллер, охранник повернул на мужчину усталый взгляд. Томас, сидевший с краю. Я это не столь важно, вернее важно, я приглашаю вас за свой столик, з н а ю что вы голодны. Бросьте, огромное вам спасибо, извините. т о б а с отвернулся и закрыл глаза. А вы молодой человек, проснитесь. Мужчина настойчиво потряс за плечо Жана. Пардон, что вам нужно, месье? С неохотой о т о з в а л с я Жан. И только потом открыл глаза. Ваш друг отказывается от приглашения, ну и зря. Я вот подумал, что вам следует перекусить и даже слегка выпить. Хитро проговорил Очкарик и облизнулся. Такого цыпленка табака, как сегодня поджарила моя супруга, вы не пробовали за всю свою с о з н а т е л ь н у ю жизнь? Даю слово профессора Льва Преображенского, перешел на шепот мужчина. Вы что же, профессор? заинтересовался Томас. Самый настоящий физик -ядерщик, Управляемая ядерная и ядерщик за с е к р е ч и н ы управляя я д е р н а я и т е р м о я д е р н а я р е а к ц и я Вот мои коньки, бух и все, могу взорвать к чертикам весь этот ж р у щ и й мир. Ну, не весь, конечно. Не надо взрывать мир, он нам еще пригодится. Оживился Тобас Рапидос. Мы согласны разделить с вами обед. Ха-ха! Я так и знал, что смогу убедить вас. Пойдемте, господа, курочка остывает и водка тоже. Я был уверен, что в России есть добрые люди. Я так голоден и размазан. Курочка, о, это золотые слова, профессор, – пропел француз. Профессор слегка сутулясь, в е р н у л с я на свое место. За ним прошли Томас и Жан. Все расселись за столиком. У Жана откровенно потекли с л ю н к и Ну как, садимся, дорогие мои? Вы, кажется, туристы? Туристы, мы из Польши. Я пан к о з л и к а это мой друг, боксер и любитель женщин, пан Дранчик. Ловко соврал полковник Томас про себя и ж а н н а Я Лев Лев Валерьянович. Начинайте кушать. Кстати, вот салфетки, есть вилки и ножичек, чтобы порезать м а л о с о л ь н ы е огурчики и помидорчики. Ой, ой, как же вкусно! Запищал француз. А теперь с легкого языка полковника, ставший паном д р а н ч и к о м Действительно, курочка как будто хороша. Сличного подворью, мягко спросил пан к о з е л е и к Все свое, все российское, уточнил профессор и ловко достал из-под стола бутылку экспортной водки, разлил ее в три стопки и снова спрятал в сумку. Ну. Но... За нашу удачную и не совсем случайную встречу я бы добавил за плодотворную встречу. По вагону прошла грозная проводница. Кто ехал до д у б р о в с к а Приехали. Выходи, не задерживаемся. Стоянка три минуты. Эй, п а н е или господа, вы же до д у б р о в с к а о Обратилась она к жующим. Быстро на выход. Это мои друзья. Оставьте нас в покое. т Их оказал с профессор и проглотил помидор. Я тебя сейчас успокою, старый плешивый пердун, а чарик чертов, отойди, пока не сада нула п о л б у Я господ этих выгоню. Мы остаемся или выходим? Растерялся Жан, посмотрев на своего начальника. Оставайтесь, я с ней поговорю, мягко добавил профессор, вытер руки с а л ф е т к о й излобным в з г л я н у л на женщину в синем пиджаке и несуразной мятой юбке. Он поднялся, жестко взял проводницу за руку и повел ее из вагона. Через минуту они вернулись. Женщина улыбалась, но была бледна и растеряна. Она извинилась и словно испарилась. Профессор сел на свое место. Но что же нам делать? Мы очень хотели посмотреть Дубровск. Сейчас проедем и т у т у спросил к о з л и к профессора Преображенского. Я же говорил, черс ним с Дубровском, нам нужно ехать дальше, воскликнул боксер неудачник Пан Дранчик. Вот это правильное математическое решение, вскрикнул Преображенский. Yes, and all right, подтвердил Пан Дранчик. Я вам такое покажу, век не забудете, проговорил профессор на ухо дранчику и расплылся в улыбке. Ого, и что это? спросил пан дранчик, пережевывая большой кусок курятины. У вас уже от меня секреты, брызнул пан козлик и подставил свое ухо к рту профессора. Потом, господа, давайте выпив водочки, это прекрасный напиток. Давайте, я всегда за дружбу, брызнул боксер и потёр свой нос. Вы знаете, профессор, вы спасли меня. Да, не удивляйтесь. Дело в том, что прошлой ночью в центре Москвы я попал в очень неприятную ситуацию. ш е п т а л Пандранчик в затылок профессора. Кончайте говорить лишнее, Пандранчик. Нехотя прошептал Пан Козлик, допивая четвертую стопку водки. Этот мой друг, он должен знать, что сегодня он спас меня, гордо сказал д р а н ч и к и постучал ладонью в грудь. Слушай меня, братан, ночью меня подставили две женщины, а потом жестоко избил бродяга. Чёртов бродяга! Он ничего не взял у меня, он бил меня. апельсинами в лицо, не до сих пор стыдно. Я Жан п а р д о н п а н д р а н ч и к боксер и получил такой конфуз, не смог дать сдачи, позор мне. Скорее всего его спугнули полицейские. Неприятная история. Выпьем, кто старая помянет, тому глаз вон. Про возгласил профессор. И отпил немного водки из своей первой стопки, потом занюхал ее ломтиком лимона и съел его. Бомж знал приемы карате, это не простой бомж. Он ходил за мной три часа по ночной Москве, сволочь. Я несколько раз просил его оставить меня в покое. Завопил пан дранчик, но быстро отключился и захрапел. Поспите и вы, пан Козликов. У нас есть целый час, чтобы выспаться, заботливо заметил профессор, собирая остатки пищи со стола. Держи краба, братан, промычал Козлик и затих. Прошел час. Экспресс остановился в глухой тайге и встал, как вкопанный. Профессор растолкал спящих приятелей и тихо произнес: Господа. Мы приехали в закрытый городок. Это и есть особо секретный ядерный центр. Тут работал академик Сахаров, а до него сам Курчатов. Все секреты ядерного могущества СССР в этом городке. Пойдемте, я все вам покажу. Но, но мы хотели посетить Дубровск, попытался капризничать опьяневший Жан. Хотя эта экскурсия, возможно, станет интересной, почесал подбородок полковник Рапидос и зевнул. Да, это будет незабываемо, уверяю вас, ответил Преображенский и облизнулся. Но фотографировать нельзя, нельзя здесь ничего фотографировать, пока одевайте это. Что это? Испугался пан Дранчик. Это обычные индивидуальные костюмы химической и бактериологической защиты в зоне з а р а ж е н н ы й у ч а с т к и местности и все такое. ч е р т о в щ и н а воскликнул пан Козлик. Но мне нравится. А как же Дубровск? Хотя я уже и не хочу в Дубровск плевать. Отпустите меня в Париж, завопил пан Дранчик. з а м о л ч и с ь н тя, делай все, что говорит этот н а в я з ч и в ы й профессор, прошептал полковник Томас в ухо майору. Что? Да понял вас. Слушаюсь. Козлик и дранчик принялись одевать резиновые сапоги, потом такие же плащи. Господа, вот и противогазы, ваши размеры. А вот и оружие: два автомата Калашникова с раздробляющими пулями. Здесь вроде от зомби, живые мертвецы. Правда, их осталось немного, около тридцати особей. Кстати, если мы п о д с т р е л и м парочку, получим премию по сто рублей за каждого зомби. Что, вы с ума сошли? Открыл рот д р а н ч и к Это уже не смешно. Хватит нас разыгрывать! Мы вам дурачки сельские, что ли? Вы вообще знаете, кто мы есть? Нет, ни хрена, профессор, ты не знаешь. А мы р о т Прикройте дубина, прошептал к о з л и к и сунул кулак под нос дранчику. Вы же не хотите, чтобы на вас напали клещи размером с крысу или бешеная летучая мышь размером с волка? Только в индивидуальном кондоме, именно так мы называем костюм биологической защиты, вы будете в полной безопасности. Ясно? Ну и дела у вас тут, удивился Козлик и натянул на лицо противогаз старинной модели. Нам некогда жевать сопли, времени на раскачку нет. Надевайте перчатки, берите автоматы и вперед! жестко приказал Преображенский. Выходим, поезд отправляется на химообработку в спецдепо. А когда будет поезд в д у б р о в с к п р о м я м л и л Пандранчик. Через три дня, если не случится ЧП. ЧП это еще что? Если нас не сожрут чертовы зомби! – крикнул Преображенский и надел противогаз. Я не верю в зомби. Этих тварей придумали в Голливуде, ясно? Брызнул пан Козлик. Не верите? Я тоже не верил, пока сам не увидел. У нас их называют психами, зараженными каким-то странным вирусом. Они мало спят и постоянно хотят есть. Мясо они не подвергают тепловой обработке. Впрочем, траву они тоже употребляют в сыром виде. Не помнят, кто они, чем не зомби. весело уточнил профессор. Они выпрыгнули в дремучий, поросший мхом и лишайником влажный лес. Покосившаяся табличка с плохо нарисованными черепом и костями гласила, что сюда лучше не соваться. Полная проводница перекрестила их спины странным знаком. Двери поезда захлопнулись. Экспресс, скрипя колесными парами, медленно поехал прочь. из-за колдованной тайги. У майора накатили слезы, но этого никто не заметил. Белая пелена поглощала лес. Во всяком случае, пока можно было различать деревья и отдельные кустарники. Туман приближался с северной стороны, где находились непроходимые топи. Об этом неуставая рассказывал профессор. Он мычал. И кричал через переговорную мембрану, иногда даже по-английски. Томас и Жан в ответ кивали, словно бараны. Двигалась т р о и ц а медленно, почти стояла. Иногда из тайги доносились различные загадочные и странные звуки: то психический хохот, то человеческий мат, тявканье и гавканье, шелест крыльев невиданных птиц и даже хрюканье свиней. они были пугающими и противными. Потом все стихло. Полковник Томас держал горизонт на мушке автомата и был напряжен. Он не мог поверить происходящему, но все же его толкала вперед профессиональная любознательность к чужим секретам и жажда настоящих запретных приключений. Майор Жан. был морально растоптан и шагал по заросшему клюквой болоту, как раненый медведь г р и з л и опять послышался в о й и тявканье, то ли собак, то ли шакалов. что это? крикнул пан к о з л и к и уставился в стеклянные круглые оглазницы профессора. что что вас беспокоит? прикинулся дураком местный ученый. эти звуки кошмар Они режут мой слух, а это всегда так. Под вечер шакалы и гиены п о д р у ч н ы е у зомби проголодались. Скоро их выпустят на охоту или накормят человеческим мясом, если осталось в я л е н о е Каким еще мясом? Где они его возьмут? испугался полковник. Ну, это у них просто. Заблудился г р и б н и к Туристы из Китая, например, или Японии, их больше не ищут и не найдут. Здесь ведь нельзя ходить. Вы же видели таблички: "Стоп, турист, опасно для вашей жизни. Не входить в зону мины". А мы? Как же мы? скрикнул майор Жан. Мы совсем другое дело. Мы сталкеры, вернее, вы сталкеры в сопровождении проводника. Тем более мы вооружены и очень опасны, засмеялся сквозь резиновую маску профессор. Мины тут есть, минные поля, спросил пан Козлик. Нет, имеется в виду зомби. Людям же не объяснишь, нас мих поднимут. Вот солдаты и пишут, что здесь есть мины. Ладно, вы меня немного успокоили, гневно произнес пан Козлик. Зачем я только согласился поехать с вами, старый обалван? Дело в том, что я хочу продать секреты этой зоны, а иностранные разведчики дорого должны заплатить за это. Вы, пан Козел, поможете мне в этом и получите свой гадарар. Даже не знаю, посмотрим. Я козлик, ответил Томас, не спуская палец с курка автомата. А вас как зовут, профессор? Анатолием Борисовичем снова соврал проводник профессионально. А говорили, что львом? Как вас понимать? Растроился с Томас. Ха-ха! Бред! Я только что видел белку. Она была размером с лисицу! Воскликнул Пан д Ранчик. Это б е л о ч и Белки не представляют угрозы. Сейчас мы подойдем к базе зомби и посмотрим, что они делают вечером. Я попробую снять видео, громко сказал проводник. Может, не стоит этого делать? взмолился Пандранчик. Стоит. Пойдемте. Они не заметят нас. А если и заметят, мы их положим из автоматов, а их задницы поджарим из гранатометов, процитировал классика профессор. Вы фантазер, Анатолий? У нас нет ни одного гранатомета, уточнил пан Козлик. У меня подствольный гранатомет, если что, возразил проводник и показал блестящую трубу подстволом своего автомата. Через десять минут они подошли к колючей проволоке и залегли в к а м ы ш е На территории контролируемой зомби б е г а л о несколько овчарок. Они нюхали воздух и злобно рычали. Смотрите, козелек, видите деревянный сруб? Тихо спросил проводник у Томаса. Вижу, чёрт, м о ж е т снять, пока противогаз. Я к о з л и к О, да, тут нет заражения, пока можете снять. Спохватился профессор. Держите бинокль. Томас взял бинокль. И присмотрелся к деревянному срубу посреди поляны, по которой бегали овчарки. Пан Дранчик выхватил у него бинокль и всмотрелся во входную дверь сруба. Через пару мгновений дверь распахнулась, и из сруба с визгом выскочили три обнаженные девицы. За ними выбежали голые и пузатые мужики с вениками в руках. Зомби развлекается с ведьмами. Теперь нам нужно уйти, предложил Анатолий. Сейчас будет непристойная сцена. Я пристрелю их. Нет, их тысячи. Нас о к р у ж а т и о т дадут на корм собакам. Уходим, приказал проводник. Нет, я пристрелю парочку ведьм. Они такие с м а ч н ы е прошепел Дранчик. Майор прицелился. И нажал на спусковой крючок. Профессор вовремя приподнял ствол его автомата, светящаяся очередь трассеров прошила холодный и мокрый воздух и оторвала шишки с елок. Чёртов пан, я же приказал не стрелять. Нам теперь хана. Бежим быстро, делаем ноги. Профессор перевернулся на спину, вытащил ракетницу. Направил ее вверх и рванул кольцо. В небо взвелилась ярчайшая красная ракета. Они побежали прочь от ограждения и обезумевших собак. Теперь нас спасут? Спасут? – спрашивал на бегу майор. Если унесем ноги, пан Казлодоев, отстреливайтесь, если увидите больших медведей. Что значит медведи, Анатолий? Зомби посылают обученных м е д в е д е й когда сами не могут начать преследование или боятся сталкеров. Быстрее, господа! Через километр будет бетонный бункер. Укроемся в нем и спасемся. А потом, что будет потом? – кричал француз, обливаясь потом. Нас уже заметили. Будут бомбить территорию авиабомбами. Бункер спасет нас, осталось меньше километра, а потом наши солдаты прочешут местность и найдут нас. Профессор обернулся и в ужасе увидел, что за ними бегут настоящие, обученные на захват нарушителей овчарки. Еще он слышал голоса солдат: Мухтар, фу, Лайда, ко мне, нельзя, дура! Но похоже, собаки этого не слышали. Раздались пистолетные выстрелы, и собаки з а м е р з в о рухнули за сантиметр от горла профессора. Что смотрите, идиоты, бегом вперед! Вон там уже бетонный бункер. Укроемся там, крикнул профессор и подтолкнул спины своих резиновых спутников. Подбежали к серому бункеру. Строение было невысоким и даже мрачным. Вход заслоняли массивные кованые двери, закрытые на замок. Преображенский достал длинный стальной ключ и начал ковыряться в замке. ч е р т о в ы р а з г и л ь д я м Не сказали, что замок будет смазан? воскликнул он. Кто сказал? Подозрительно спросил пан Козлик. Те, кто был здесь до нас. Мои друзья, черт их подери! Наконец замок поддался и со скрежетом повернулся. Преображенский потянул дверь на себя и приказал немедленно заходить в укрытие. Первым зашел пан Дранчик, за ним последовал пан Козлик, за ними Пятоси, продолжая стрелять из пистолета в лес, двигался сам профессор. В этот момент произошло то. что уже навсегда врезалось в зрительную память полковника Рапидоса и майора Жана Радена ужас, который навсегда останется с ними и будет навещать их одинокими ночами. Откуда-то с боковых зарослей выскочили два огромных коричневых медведя. Они схватили профессора за ноги и поволокли в чащу. Пан Козлик прицелился и нажал на спусковой крючок автомата, но все пули прошли выше. Это только разозлило хищников. Огромный медведь, по виду самец, начал разрывать тело профессора. Козлик увидел, как медведь отделил от профессора голову, а потом разорвал б р е н н о е тело пополам, из которого брызнула густая, словно смола человеческая кровь. Второй медведь размером поменьше ухватился за вывалившиеся кишки и начал смачно пожирать их. Он уставился на обезумевшего пана козлика и замеревшего от ужаса пана дранчика. С его клыков и р е з о в стекала кровь и содержимое человеческих кишок. Медведь молчал. Полковник, дверь! заорал француз закрой дверь идиот старый параноик молчи я это сам знаю не доносок пьяница ответил полковник р е п и д о с притянул на себя дверь и принялся закручивать ее на огромный чугунный винт упоры вошли во все четыре стороны дверь была н а м е р т в о заперта наконец-то Кажется, я навалил в штаны. Истерически засмеялся Жан и начал снимать защитный плащ. В помещении запахло свежими фекалиями. Ублюдок, вонючий скунс! Если бы не твое чревоугодие и не стоны, что ты хочешь кушать, сука, мы бы не попали в эту ситуацию. Подлец! закричал полковник. Он подскочил к майору и принялся наносить ему удары руками и ногами в голову, живот и по почкам. Убью недоносок! Не унимался Томас, продолжая запинывать бедного майора. Подумайте о Боге, в чем я виноват? Вы руководите операцией, только вы принимали решение. Мама! Надеюсь, для тебя, сосунок, это будет уроком, – орал полковник и бил майора ногами по голой заднице. Наконец-то полковник отошел от избитого тела и отдышался. Спасибо, господин полковник, я рад, что вы удовлетворены. Встать, приведите себя в порядок, слушайте мой приказ, осмотрите помещение бункера, найдите туалет. Воду, комнату для отдыха и помойте свой странный зад. Я пойду один, но там темно. Конечно, еще одно слово и я расстреляю тебя, Томас направил автомат на Жана. Майор подчинился и ушел в темноту, взяв с собой только перочинный ножик. Автомат у него забрал Томас. Опасаясь, что майор вернется и пристрелит его, через три минуты полковнику видел в конце тоннеля электрический свет. Скоро прибежал и сам Жан с радостной и глупой улыбкой. Господин, пан Козельек, там это э, шикарные апартаменты и, и даже душ и небольшая кухня с электроплитой. Есть продукты, хлеб, кофе. Сыр и даже две бутылки вина. Невероятное везение. Мы спасены. Не называй меня паном козликом. С панами все кончено. Чему ты радуешься? Снаружи зомби, собаки, ведьмы, кровожадные медведи. Как мы выберемся? Плевать. Выберемся. Сейчас перекусим, отдохнем и подумаем. Смерть профессора Анатолия – это просто шок. Я ничего подобного в жизни не видел. Никогда более не поеду в Россию, ни за какие деньги. Ужас воплоти, я даже в книгах такого не читал. Забудьте, господин полковник. Идемте за мной. Скорее отойдем от проклятой двери. Майор Жан Роден не соврал. В глубине бункера располагалась настоящая гостиница на пять номеров. В каждом номере было две комнаты, кухня, ванна, с туалетом, отдельная душевая кабина, выложенная вполне сносной голубой плиткой. Француз долго мылся, стирал джинсы, смывая с себя следы и запах позора. Полковник Томас. принял горячую ванну, помылся хозяйственным мылом, нашел в небольшом железном шкафчике нижнее белье, предназначенное, видимо, для советских солдат. Белье представляло собой интересный комплект: синие с и т ц е в ы е трусы до колена, хлопковая майка большого размера бледно-салатового цвета и две пары черных носков. Тем не менее полковник остался доволен. В комнате отдыха стояли две односпальные кровати, между которыми стояла новая стальная тумбочка, привинченная к полу. В тумбочке лежала зеленая тетрадка с надписью «Тетрадь для з а п и с и дежурного по пункту секретной связи гвардии капитана Голубева В.В.». Томас быстро открыл ее и начал изучать записи, написанные очень плохим почерком. В конце тетради стояла дата окончания записи – июнь 1993 года – и неразборчивая подпись, видимо, самого офицера. ч ё р т о в о стария! – крикнул Томас и бросил тетрадку обратно в тумбочку. Рапидас лег на кровать, сбил твердую поролоновую подушку. укрылся простыней и синим шерстяным одеялом и решил немного соснуть. Разведчику не спалось, странные мысли пытались уместиться в его голове и принять понятную логическую конструкцию. Почему я, опытный разведчик, согласился поехать с профессором в этот лес? Почему и зачем? А как же? Этот человек предложил секретную информацию ценную для меня. Ценная л и она, не знаю. Но то, что я увидел, п о в е р г л о меня в полный шок. Теперь все сначала. Полная женщина проводница в вагоне, хамоватая особь без возраста, не дававшая нам отдыха. Отсутствие комфорта и сервиса в этом чёртовом экспрессе. Запах жареной курицы, появление профессора в мягких тапочках. Профессор Анатолий Борисович Преображенский. Кто этот тип? Клоун из русской разведки? Психопат? Умоляшенный человек из закрытого городка или из психического госпиталя? Нет, я думал, что это настоящий профессор, ученый физик. Именно поэтому я пошел с ним. Нам ведь нужны новые контакты. Я не мог проигнорировать этого человека. Нет, не мог. Теперь его нет. Значит, он не врал. Зона действительно опасна, и сейчас мы находимся в ней. Как же его разорвали, медведи, кровожадные бестии. Я промахнулся из автомата, но я никогда не промахиваюсь. Раньше я такого за собой не замечал, наверное, нервы. Томас Рапидас захрапел и обмяк. После д у ш а майор расположился в соседнем номере. Он закрылся на две задвижки, изнутри его пугала мысль о зомби, бешеной белке и медведях. Француз поставил на свою тумбочку бутылку красного крепленого вина. Рядом на белом блюде лежал нарезанный свежий ярко-желтый сыр и кусочек мягкого серого хлеба. Минуты три он читал состав вина, потом удовлетворенно открыл бутылку штопором с дубовой ручкой, с наслаждением налил вино в граненый стакан и жадно опорожнил его. Вино приятно накатило волной в голову и отступило. Потом еще и еще Жан принял горизонтальную позу и улыбнулся, глядя в бетонный потолок и маленькую боковую лампочку. Вот так старый фазан, мистер Томас, размышлял Жан, будто я виноват, что мы попали в западню, устроенную этим чудиком. Какой же это профессор? Это настоящий контразведчик, опытный волчара. Царствие Тебе небесного. Переваривайся с удовольствием, баран. Тьфу, братан, мы будем помнить тебя. Скоро ты превратишься в кучку д е р ь б а посреди зеленого леса. Медведи, наверное, н а е л и с ь неделю а н вперед. Приятного аппетита, косолапые. А что, если они снова придут и будут караулить нас у двери? Нужно доложить об этом старому ублюдку Томасу. Хотя честно признаться, он бил меня не сильно. Все-таки начальник, а начальник всегда прав. Дорогой ж а н мой маленький ж а н не желаете ли пока уснуть? Здесь так хорошо спать. Вино овладело моим мозгом. п р е л е с т н о е крымское вино, крепленый розовый портвейн. Сказка. Майор сладко захрапел, раскинув руки по сторонам, словно сытый морской пингвин.